Глава 47. Первым моим желанием было запереться и никуда не ходить. Но Мэл охота развлечений, да и бдение ночью не принесло результата. В решении, как быть дальше, я не продвинулась. Может, на свежем воздухе увижу какой-то знак. «Леди Нотинг, осторожнее, лужа!» – предостерегает стражник. «Крестов, я не слепая», – отвечаю, не скрывая раздражение. Выйти из дворца было плохой идеей. Королевский согледатый не просто ходит везде хвостиком, но и вмешивается абсолютно во все. «Погодите, зонт раскрою, солнце снова вышло!» — восклицает он. «Хватит!» — кричу, останавливаясь посреди улицы. «Не нужен мне ваш зонт и лужи тоже. Не знаю, чем вы обычно занимаетесь при дворе его величества, но пока рядом со мной, не мешайтесь под ногами». «Простите!» — бледнеет стражник. «Я хочу быть полезным. Всем придворным дамам нравится, когда их зонтики носят. И я вас вчера потерял в шляпном салоне, теперь переживаю. Глубокий вдох-выдох. Парень не виноват. Он всего лишь выполняет приказы. Я ни одна из привычных вам дам. И нет, мы больше не потеряемся. Произношу практически спокойно. Смысл теряться, только насовсем, но для этого пока не придуманы входы-выходы. В итоге выставка пересмотрена, представление в театре тоже, а из новых мыслей лишь одна. Написать Вандербургу, просить помощи. «Ужасно неудобно. А если я своим отъездом подставила человека? Если он не получил наследство? Я даже не знаю, сколько там времени оставалось. Нет, стыдно». Или еще хуже, ему все удалось без меня, а романтические чувства невзаимны. Если Бернар поймает благородный порыв, то может согласиться помочь. Но стоит ли подставлять его перед королем? Генрих мстительный, и память у него хорошая. Еще на Вандербурга зуб точить начнет, лишит должности градоначальника. «Земли-то не сможет забрать, наверное, а дело жизни легко». «Нет, не буду я впутывать герцога. Он хороший человек, и я искренне желаю ему счастья». На следующий день нам с Мелани позволяется самим выбрать развлечение на день. «Крестов, а пойдемте на восточную ярмарку?» – предлагаю соглядатую. «Если вам надо, леди, конечно!» Парень не возражает. «Хорошо, думать не его задача. Причину и следствие не улавливает, и мне это на руку». «А что там на ярмарке, Беатрис?» с любопытством интересуется Мелани. «О, много всего. Специи заморские, самодельные украшения из других королевств и прочее. Ширпотреб, по большому счету, рассчитана на тех, кому диковинки захотелось и стало скучно на центральном рынке». «Ого!» восторженно отвечает воспитанница. «Да, согласно киваю. Только там бывает опасно. Держись поближе ко мне, хорошо?» «Я защищу вас от воришек, леди!» храбро заявляет Крестов. «Столичные дамы часто ходят на восточную ярмарку. Там уже практически не бывает происшествий». Раздраженно закатываю глаза. Конечно, они туда ходят. Кому-то скучно, кому-то нервишки потрепать нужно, а кому-то вопросы свои решить в тайне от семьи. Заходим на ярмарку. Здесь и впрямь много знатных дам и просто состоятельных горожанок. С полчаса вожу Мелани с Кристофом по рядам, тщательно изображая заинтересованность в бесполезных финтифлюшках. Даже приходится купить кожаный браслет для Мэл и восторгаться им вместе с девочкой. Наконец, подвожу нашу компанию к нужному месту. «Гадание у мадам Таро», — громко читает Мелани. «Да, именно», — киваю. «Всегда мечтала узнать судьбу, но маленьких сюда не пускают. Кристоф, присмотрите за моей воспитанницей. Делаю максимально добродушное выражение лица. Она послушная, вы видели «Э-э-э», — стражник мнется. «Даже не знаю. Я не должен выпускать вас из вида». «Бросьте. Куда я денусь? Ребенка точно не оставлю. А гадалка, бывает, рассказывает очень личные вещи. Уж простите, но я имею право не показывать вам свое нижнее белье». Парень краснеет. «Вы правы», — он кивает, заикаясь. «И действительно, за девочкой вернетесь». «Спасибо», — посылаю ему благодарную улыбку. «Я скоро. Мелани, слушайся, Кристофа». И впархиваю внутрь. На миг теряюсь в пространстве, темно, ориентиров нет, на то и расчет. «Приветствую, мадам Таро!» — раздается потусторонний голос. «Проходи, дитя, узнаем все про твоего жениха!» Внутри шатра загорается огонек, иду на него. «Здравствуйте!» — произношу, едва завидев укутанную в шаль женщину. Ее лица не разглядеть, оно закрыто сеткой. «Присаживайся, накажем изменника!» Гадалка тасует колоду красочных карт. «Всю правду узнаем». «Спасибо. Только мне нужны билеты на паром Далиприи. Твои дешевые фокусы не волнуют. Билеты нужны срочно. Плачу двойную цену, если еще и трансфер организуешь. Вот аванс». Вытаскиваю из сумочки увесистый мешок с монетами. Глаза гадалки алчно блестят, но из образа она не сразу выходит. «Дитя, мы не бюро услуг». «Разве?» – усмехаюсь. «А кто свидание с любовниками организовывает?» Знаю я о парочке особо пикантных случаев. Понятия не имею, о чем ты. Значит так, дамочка, либо ты помогаешь по-хорошему за деньги, то есть, либо все будет по-плохому. И я не уеду, и ты в темницу попадешь вместе с половиной ярмарки. Это с чего? А с того. Королю, пожалуюсь скажу, обманывают у вас. Попрошу подарок свадебный сделать, лавочки позакрывать. Уверена, он согласится в обмен на мою покорность. Заканчиваю тираду некоторое время молча сверлим друг друга иди мне нечего скрывать в итоге произносит гадалка что ж ладно коварно улыбаюсь со мной как раз начальник королевской стражи говорят его супруга тоже как то захаживала к вам думаю он захочет убедиться что рога не выросли я откровенно блефую правда генрих думаю действительно прикроет несколько лавочек если намекнуть что после кинусь его жениху на шею с любовью шаг два Неужели не получилось? «Стой!» Когда до выхода меньше метра, гадалка передумывает. «Ладно, могу устроить, но за тройную цену. Через границу придется переходить, это опасно». «Хорошо, но ты найдешь способ доставить билеты во дворец». Быстро произношу. «Тогда деньги вперед!» – щурится гадалка. «Только аванс. Вот он. Ставлю перед ней мешок. Остальное во дворце». «А, -а ладно, но у меня может не получиться». Сообщишь, если послание об удаче или провале не поступит в течение пяти дней, иду жаловаться Генриху. Гадалка сверлит меня недовольным взглядом. Не отвожу свой, буравлю ее в ответ. Договорились, протягивает, наконец, руку.